Через час он возвращается, ведя за собой последних бойцов. За это время Шифрин успевает найти в лесу остатки ржавой арматуры, скрученные в один клубок. Всё он, естественно, притащить не может и ухитряется выводить оттуда метровую арматурину, которую торжественно мне приносит. Лацис, ты водитель, скажи, Что не так в этом ведре? Почему я теоретически это ведро с собой шофёр возил? Мы его у ручья нашли, вроде бы, воду им набирали. Он разглядывает нашу находку. Нет, в машине это не возили. Оно таким чистым не было бы. Хочешь или нет, а в машине его точно маслом бы испачкали. А тут чего-то серого, как камень. Вот куда такое в машине будет. Да и дырявое оно, как в нём воду носить? Половина прольётся, пока донесёшь. Ещё у кого мысли есть? Шифрин поднимает руку. А вот в корыте этом деревянном вроде бы такая же гадость, как и в ведре. Так ведь? Так. Да и железку ты мне принёс. Как ты думаешь, для чего она тут? подаёт голос Дёмин. Арматура это, видел я такие железки, когда мимо нас канал вели, их вместе скрепляют, а потом бетоном заливают. Кстати, корыто это очень похоже на те, в которых раствор готовят. Правда, у нас они другие были, побольше, но в принципе, похоже очень. Точно. Это голубивы мои сизые закрылые арматура. А в ящике, что мы нашли, действительно, раствор готовили. Этим ведром его черпали и куда-то отсель таскали. Не только ведром, конечно, но и им тоже. Так что здесь, ребятки, склад. И, скорее всего, он под землей. Бойцы переглянулись. Так как же его тогда искать? Пожал плечами Асанович. раз он под землёй, так наверху и нет ничего. Есть вентиляция должна быть. Иначе некоторые вещи испортить можно. Входы какие-то быть должны, как иначе оттуда грузы доставать. Вот и ищем. Грибок вентиляции выглядит вот так. Рисую на земле штаком. Не художник я, но понять можно вполне. По этой тропе до скали Грузии. А непроходима ли она? Так это от того, что набросали тут варежника деревьев и сучьев. Кто-нибудь догадался, поваленные деревья смотри. Нет, а заря. Они не просто упали, их спелили и уже так сюда и принесли. Вот эти деревья, что у оврага лежат. Как вывозить отсюда собирались — Тропа-то узкая. Во всяком случае, таковой она кажется. — А с чего вы взяли, что их вывозить собрались? — Не унимается, а санович. — Так трос на дереве зачем? — А тогда вообще почему тут этот трос да ведро? — Оставили бы все как есть. Так и вопросов вообще бы не было. — Ишь ты, умный! — А представь себе... на моём месте кого-нибудь другого, немца, например. Вот идут от дороги две тропы. Идут в никуда. Ничего у них на конце нет. Просто в лесу они заканчиваются. Вот и задаст умный человек себе вопрос: зачем эти тропки? А тут и ответ имеется. В одном месте воду берут, в другом лес рубят. Вон и следы есть. Ведро для воды, да деревья спиленные, только вывезти не успели ещё. Зачем это вода? Да почему деревья так далеко от дороги пилят? Вопрос другой. Да только не всякий про него вспомнит. Ну, от чего же? Пожимает плечами Дёмин. Леса заготовки, вполне может быть. Верно. Давай мозгами пороскинем. сделали тут склад во время этого свалили деревья и вывезли и что мы имеем поляну на которой расположены хоронилища не катит деревья можно и не все валить и вывозить не обязательно штабеля сложить можно даже и на крыше склада ага а потом приедет кто-то слишком ленивый да и вывезят весь лес он же спилен уже Трудов меньше тратить надо, и в процессе вывоза глядишь, чего и заметит. Нет, родной, так не покатит. Ты уж поверь мне, в этих случаях лопухов к работе не привлекают. Встречал я такие склады. — Это где же? — В Чечне. Чуть было не бухнул я сгоряча, но хорошо, что вовремя поправился. — В тайге. — В тайге. Японцы ставили ещё в гражданскую. Тоже оружие там было, патроны, еды, правда, не было. Ладно, хорош базарить, пора из-за дела браться. Несколько часов кропотливых поисков ни к чему хорошему не привели. Я прямо всем нутром чувствовал присутствие этого склада, но где же он? Отловив шифрена задачи вылью его кормёжкой надо вскрыть наши невеликие запасы и изобразить что-то съедобное вытащив весь мешок офор он идёт готовить костёр вода у нас есть у каждого на поясе висит полная фляга пока он шуршит в кустах продолжаю раздумывать склад большой примем это за аксиому подземный с очень большой вероятностью поставим себя на место чекистов на складе есть ящики и бочки что в ящиках пока выяснять не будем а вот что в бочках что в них вообще хранят горючее вполне возможно но для чего горючее партизанам или диверсантам машин-то тут нет или есть. А ехать на них куда? Дорог тут и не так уж и много. Нет, отпадают и машины. Стало бы и бензин по боку. Что ещё? Подсолнечное масло? Хм, в таком количестве чушь. Бочка ещё может быть, но не более. Спирт? Там тара меньше. сам со склада получал. Как ни прикидывай, ничего не складывается. Ладно, пусть будут просто абстрактные бочки. Но даже их надо как-то грузить и, что важнее, разгружать. А если спихнуть бочку в яму может один человек, то вот вытащить наверх тут надо два-три человека минимум. Так, хуже светлее. На тёмном фоне облаков наблюдается некое просерение. Бочки катец нужен покатый пол и дверь. Именно дверь, а не люк. Хорошо, дверь. Дверь может быть где? В холмике? Есть ли они тут у нас? Нет. Только совсем небольшие. В них дверь не спрятать. А где её спрятать можно? Да вот же это место. Шифрин. Топот ног, и боец вылетает из кустов. Автомат уже в руках. Отставить оружие. Ну-ка, подсоби. Вдвоем мы тащим на крае врага бревно с обрывком троса. Давай, клади его параллельно к краю. Случайно или нет, но бревно опирается одним концом об пенек. А другим — обкрепкий валун. Теперь оно не съедет вниз, во враг. Оставляю у пня винтовку и, скинув трос, вниз обматываю запасными портянками руки. Это не веревка все-таки. Кожу можно на раз содрать. Смотри тут, если что. Все сделаю, командир. А на тросе узлы присутствуют. Из чего бы это? Спускаюсь в вниз. Метр, другой, третий. Стоп. Чуть сбоку вижу уступ. Широкий такой, почти метр или чуть больше, нависающий над головой край обрыва, его почти совершенно скрывает. На фоне дна уступ вообще практически не виден. Разглядеть его можно только снизу или вот так, сбоку. Интересно, да? Я раскачиваюсь на тросе, сверху поскрипывает дерево, и на голову мне сыпется всякий мусор. Толчок. Вот я и на уступе. Но он крепкий. Топание ногами вызвало только лёгкое его сотрясение. Интересно, а бочку на 200 л он выдержит? Подпрыгиваю. Выдержит. Наглядываюсь по сторонам и вижу в стене торчащий костыль. Нормальный такой, прямо как на железной дороге. Цепляю за него конец троса. А ведь на нём и петелька есть, прямо как для этого сделана. И узлы эти, в чём ни ступеньки. Командир. Сверху свешивается голова шифрена. Цел? В порядке всё. Караул там наверху, а я тут пройдусь. Далеко ходить не пришлось. Дерезь здесь 10 м справа показалось углубление совершенно между прочим сверху незаметное но мелкое всего на половину ладони это вход хм странный какой прямо перед моим лицом из глины торчат какие-то корешки чего-то я не понял вытаскиваю штык и сильно тычу им в глину скрежет Это металл. Под слоем глины есть металл.